Глава 12. Если итоги самого дня последних испытаний были всем видны сразу и понятны, то общие итоги всех прошедших состязаний должны были появиться на стенде только сегодня. Выходя утром из комнаты, я опасалась увидеть под дверью слугу с подарком, о котором говорил лорд Бреус. Но, слава богам, никого не обнаружила и теперь спокойно шла к стенду, чтобы посмотреть общие результаты. Но там нас встретило неожиданное объявление. Сегодняшний день объявлялся свободным. Опять можно было съездить домой. Но самое главное, атака и защита будут проводиться в один день, так как участников осталось мало. И на этом конкурс завершится. Общие результаты тоже были. И даже не удивили. Брен и Торн с одинаковым количеством баллов делили первое место. На втором была я, а на третьем Рея Кордеро. Ни торна ни Брена возле стенда не было, и я не стала их ждать, а пошла собираться. Раз остается только один конкурс, то некоторые вещи можно отвезти домой. Таковых у меня оказалось немного, и через полчаса я уже шла к выходу из дворца. На площади перед дворцом была стоянка извозчиков. Я надеялась быстро нанять коляску и добраться до дома еще до открытия агентства. Выйдя из калитки рядом с воротами, через которую пропускали пеших посетителей, Я и направилась к стоянке экипажа. Но меня окликнул возница проезжающей коляски. «Барышня, куда вам надо? Садитесь, довезу быстро!» Я улыбнулась, вспомнив наше такси, и подошла к коляске. «Мне на Садовую улицу. Агентство чистоты. Знаете?» «Конечно, барышня, садитесь!» Вверх коляски был поднят, а боковые двери, закрывающие ее до середины, мешали обзору. Поэтому я не сразу увидела, что в коляске кто-то есть. Этот кто-то сидел в коляске с противоположной стороны и старался быть незаметным. Я удивилась. Обычно возницы, имеющие пассажиров, других уже не брали и хотела уже отойти в сторону. Но рука, метнувшаяся мне навстречу, буквально затащила меня внутрь, а другая накрыла мне лицо противно пахнущей тряпкой. Опять успела подумать я и потеряла сознание. Пришла в себя я быстро. Сразу раз и очнулась. А вот сколько времени я была без сознания, этого я пока не знала. Так же, как где я, собственно, и нахожусь. Прислушалась к обстановке, опасаясь сразу показывать, что пришла в себя. Помещение было тихо. Или я была одна, или кто-то тоже вел себя тихо. Осторожно открыла глаза. Комната небольшая, низкий потолок, серые стены со следами давней побелки, маленькое окно. Я лежу на топчине, подо мной травяной или соломенный матрац. Укрыта легким пледом из овечьей шерсти. Ни не ни пододеяльников. Но ну и где такое место может быть? Попыталась сесть. Получилось, но с трудом. Голова кружилась, и была сильная слабость. Вот какая из тебя магичка, Лена? Ворчала я про себя. Не защититься, не напасть. Второй раз уже в передрягу попадаешь. Черт! Раздраженно стукнула рукой по матрацу. Черт, черт, вечно у меня все наперекосяк. Чуть не заплакала. Но чувство тревоги и опасности подогнали адреналин, и вместо слез я прониклась азартом борьбы за собственное выживание. Опасаясь обморока и падения, осторожно встала со своей примитивной постели и подошла к окну. Увиденное несказанно удивило. Перед глазами расстилался великолепный парк, не уступающий королевскому. Но смотрела я на него не сверху, а как будто из подвала. Глаза были на уровне земли. Значит, я в полуподвальном помещении. Потому что в подвале окон не было бы. И похоже, в каком-то замке. Парк ухожен, дорожки чистые, фонтан работает. Кто и зачем меня похитил? Интересно. Подошла к столу, который стоял у стены и села на единственный здесь стул. Получается, пока ко мне не придут, я не смогу узнать, где я и зачем. Или смогу? Попробовала коснуться своей магии. Небольшой резерв есть, хорошо. Не знаю, как у меня забрали магию, но остатки не тронули. Или не посчитали опасными. Но для бытовых заклинаний этого вполне хватит. Взглянула еще раз в окно. Никого. Но время дневное. Значит, где-то люди все равно есть. Сплела воздушное ухо и выпустила его за окно. Окно было закрыто, но воздух-то щелку всегда найдет. Ухо – краткосрочное заклинание. Быстро развеивается. Но на полчаса-час его должно хватить. Второе ухо пустило за дверь, которая была плотно закрыта и с моей стороны даже не имела ручки. Зато имела замочная скважина. Все, теперь надо подождать. Заметить такие уши можно только возле места создания. В них и так магии мало, а она еще и быстро рассеивается. Через несколько шагов от меня ни один маг ничего не почувствует. Я села на стул, подвинув его к окну, и стала ждать. Вначале было тихо, как будто замок вымер, Но затем уши, перемещаясь с потоками воздуха, достигли людных мест. «Хозяин сегодня доволен», — услышала я. «Говорят, шаманы к нам прибудут. Боюсь я этих нелюдей. Страсть как». А Проника прошлый раз говорила, что они ужас какие горячие мужчины. «Мужчины! Кобели они и жеребцы дикие!» — начал стихать голос. «Вот в этом главный недостаток уха. Его не остановишь. Оно движется вместе с воздухом и ветерком». А если начать его придерживать на месте, то оно станет заметным. Ладно, пока информация незначительная. Мне сейчас важнее охватить побольше территорию. Отец, эта девица никто, и номерянка, но стала любовницей этого щенка. Не могу упустить случай насолить ему. А месте родов не будет, за ней никто не стоит, она чужая. Так, а здесь интересно. Попробую задержать ухо. Осторожней, сын, будет жаль потерять Барнау. Здесь память всех наших предков. Барнау никто не тронет, отец. Они ищут совсем не там, а через три дня будет лунное затмение. Самое время обратиться к лос с маленькой просьбой о помощи. А когда вмешается лос, всем будет уже не до иномирной магички. Убегает. Ну ладно. И того, что слышала, пока хватит. Потом еще пущу. Получается, у меня есть три дня, и я не знаю, где этот Грыхов Барнау находится, и как передать весточку Верховному Магу. Голова еще болела, и я вернулась на Топчан. Сделать сейчас ничего не могу, значит, стоит отдохнуть и восстановиться хоть немного. Незаметно для себя я заснула беспокойным тревожным сном. Проснулась я от звука открывающейся двери. Рывком села на постели, глядя на медленно открывающуюся дверь. В комнате было темно, за окном тоже, но еще не ночь. Дверь, наконец, открылась, и в комнату вошла служанка, держа перед собой поднос с небольшим кувшином и ломтем хлеба. «Да», — подумала я, — «кормить разносолами меня тут не собираются». Девица, не говоря ни слова, поставила поднос на стол и собралась выйти. Но я ее остановила вопросом. «Милая, не скажешь, где здесь можно умыться?» Она испуганно взглянула на меня, И мотнула головой на стену за моей спиной. Я оглянулась и только сейчас заметила, что стена не цельная. В ней есть дверной проем, который сливается со стеной, и у этой двери тоже нет ручки. Девица между тем, пока я отвлеклась, шустро выскочила в коридор, захлопнув за собой дверь. Я подошла ближе к торцевой стене, где была эта незаметная дверь, и попробовала ее открыть. На удивление, это произошло легко. Дверь открылась вовнутрь небольшой ванной комнаты. Только умывальник, душ и унитаз, но мне было вполне достаточно. Совершив все необходимые процедуры, вернулась в комнату и села к столу. В кувшине оказалось молоко. Вместе с хлебом вполне достаточный ужин. Поскольку меня никто не беспокоил и, кажется, не собирался тревожить меня до затмения, я опять запустила уши, надеясь услышать что-нибудь полезное для побега. Эту идею я, конечно, не оставляла. но придумать ничего дельного пока не могла. Вскоре я опять услышала разговоры. «Нет, господин, я не разговаривала с ней. Она только спросила, где умыться. Я головой показала, совсем не разговаривала. Почему-то господину было слышно плохо, только невнятное бурчание. Уши уплыли дальше, и я перестала слышать лепец служанки. «Нарита, хозяин завтра с шаманами едут в старое поместье. Там никого нет, сама знаешь». Так что приготовь на всех три корзины еды. Я потом стазис наложу. К ночи должны вернуться. Ужин, чтобы был. Слушаю, господин управляющий. Все сделаю. Завтра уезжает неведомый хозяин. Кто же он такой? И что мне даст его отсутствие? Господин. Молодой господин завтра уезжает. Девицу приказано стеречь строго. Кормить мало. Сказали, для богини даже хорошо, если она будет испытывать страдания перед ритуалом. Генс, извести меня, когда сын уедет. А сейчас свободен. Слушаю, господин. Я уже хотела отпустить это ухо дальше, но слова старого хозяина остановили меня. Корвин, ты все слышал?» «Да, милорд». «Мне больно это осознавать, но Гордон ведет наш род к гибели. Тщеславие и жажда власти застилают ему глаза. А верховный маг уже близко. Если сейчас эта девица вдруг найдется где-нибудь...» Я думаю, и верховный маг, и мой брат, король, забудут на время о моем сыне. И он успеет скрыться. К сожалению, он никогда не умел просчитывать последствия своих действий. Мне доложили, что его агенты полностью сознались во всем и выдали его с потрохами. Теперь только жизнь этой девицы может спасти его. Я понял, милорд. До королевского замка сутки на лошади, но если вы выдадите нам портал... то девица найдется в окрестностях замка завтра к обеду. И можно сделать вид, что она сбежала сама. Я ей оставлял немного магии. Хорошо, зайди ко мне завтра утром. Я еще подумаю, что и как сделать. Вот значит как. Я нахожусь в замке Бернау у двоюродного брата короля и его племянника. Замок лорда Седригуса. Теперь я вспомнила о нем. Нам рассказывали о высших лордах, Да и читала часто в светской хронике о похождениях Гордона Седригуса. Но если старый лорд понимает, к чему приведет затея сына, то сам Гордон, похоже, настроен решительно. А Лос — это же местная темная богиня. То есть он меня просто в жертву принесет? И сейчас они с шаманами готовят ритуал где-то в старом поместье? Ох, и влипла. Как бы еще с хранителем связаться? Кабинет Верховного Мага. Леон. Я думаю, что отбор надо заканчивать. Прошло два дня. Люди не могут ждать неизвестно чего. Даже если мы найдем сейчас и линию, ей надо будет еще прийти в себя. Она, конечно, расстроится, но лишь бы жива была, я сам устрою ей это путешествие. Свадебная, Реджи? Да хоть и свадебная. Кажется, благодаря этому конкурсу я нашел ту, с которой хочу просыпаться по утрам. Где только она сейчас есть. А ты не пробовал искать ее через хранителя? «Все-таки они были связаны кровью?» Пробовал вчера сразу, как получил известие, но у него тоже не вышло. Сказал, что и линия может быть без сознания. Тогда установить связь невозможно. Но ты прав, надо попробовать еще раз. Хотя время уже позднее. Он достал из-под камзола амулет и надавил на камень. Проекция хранителя появилась в кабинете. Леон, который видел это впервые, с интересом наблюдал за действиями мага. Хранитель, попытайтесь еще раз определить местонахождение и линии. И пытаться не надо. Я уже нашел ее. Она в замке Барнау. И ей страшно. Но она держится. Очень яркие эмоции. Лучше любого маяка. Так, все-таки Барнау, И все-таки Гордон Седригус. И линия была права. Считая, что в заговоре замешаны близкие к королю люди. Леон, я беру отряд и иду порталом в замок. а ты ставишь в известность короля. И надо торопиться. Неизвестно, каковы его планы. Подожди, малыш. Леон при этом обращении выгнул бровь, но Реджинальд словно и не заметил. Подожди. Элиния хочет связаться со мной. Говорить мы не сможем, но ее мысли-образы я легко считаю и скопирую. Смотри. В воздухе повисла проекция маленькой комнаты. Элиния, осунувшаяся, бледная, но решительная, сидела у стола, И, сосредоточенно уставившись в одну точку, что-то шептала. Затем возник образ Лос и алтарный камень. А потом голова линии поникла, и связь прервалась. «Я понял, Реджи! Они готовят ритуал Лос, и линия будет жертвой!» «Сам понял». Верховный маг нажал на камень. «Спасибо, хранитель!» «Реджи, бери и мой отряд. Удачи!» «Спасибо, Леон!» «И задержи конкурс на сутки. Я все-таки надеюсь вернуть линию Верховный маг резко развернулся и вышел из кабинета. «Но, красавица, ты не скучала без меня?» и Я проснулась от света, разговора и какой-то суеты вокруг. После попытки связаться с хранителем я почти потеряла сознание. Все-таки, несмотря на кровные узы, такая связь требует магии. А у меня ее сейчас кот наплакал. Не уверена, что передала все правильно, но я видела хранителя, а значит, меня услышали. А потом я легла спать. а меня почти тут же с шумом разбудили. В комнате находилось несколько человек, а обращался ко мне высокий блондин, молодой и очень похожий на короля. «Лорд Гордон Седрик», — поняла я, но пока молчала, делая вид, что сильно боюсь и ничего не понимаю. «Не бойся, малышка. Сейчас мы перейдем в мое поместье, и там я тебе все объясню». И лорд похлопал меня по щеке. Я опять промолчала. Да и что было говорить в этой ситуации? Лорд еще постоял возле меня и, пробурчав «Как-то ты не похожа на любовницу», вышел из комнаты, а меня подтолкнули к двери, и двое сопровождающих ввели в неизвестность. Неизвестность закончилась на заднем дворе замка. Там нас ждал портал, который держали два мага. Меня подтолкнули к нему, и только я пересекла рамку портала, как он схлопнулся за моей спиной. А я оказалась стоящей на границе горной гряды и степи. И хотя была уже почти ночь, но зоревые сполохи красиво подчеркивали горбатую спину кряжа, а от степи дул жаркий ветер. Так что, несмотря на темноту, было понятно, где мы находимся. «Смогут ли меня найти?» — билась в сознании тревожная мысль. «Как-то не хочется быть подарком для темной богини. Меня подвели к добротному двухэтажному дому, освещенному яркими огнями. Как будто и не затевается здесь ничего страшного». Маленькая комнатка на первом этаже стала моим новым пристанищем. Надолго ли? Окно было забрано решеткой, а у двери встал охранник. Уходя, лорд сказал. «До затмения еще сутки, но я потерял доверие к отцу. Боюсь, как бы он не совершил глупость. Поэтому ты посидишь здесь, мне спокойнее будет. Удобство за этой дверью». Он кивнул в угол. «Кормить будут два раза в день. Много есть вредно, ты же знаешь». и с этими словами вышел из комнаты, оставив меня одну. Некоторое время я еще постояла, тупо глядя на закрывшуюся дверь, а потом легла на кровать и постаралась уснуть. Накатил какой-то странный пофигизм. Я была уверена, что до обряда мне ничего не грозит, да и похитителям сейчас и не до меня. А еще я почему-то была уверена, что лорд Бреус обязательно меня найдет, поэтому почему бы и не поспать? И я постаралась устроиться поудобнее на узкой старенькой кровати. Замок Бернау. «Вы же понимаете, лорд Цедрогус, что ваш сын приступил законы долга и чести, а ваш род теперь покрыт позором предательства короны. Вы знаете, что ваш сын хотел сменить королевскую династию?» Догадывался. «Сожалею, что не смог остановить его вовремя в исполнении его планов. Любимые дети бывают порой так своевольны». Вы поймете это со временем. А сейчас простите, мне нужно удалиться. И лорд вышел из кабинета, где он разговаривал с верховным магом. Он не сказал ему, где сейчас сын. Еще не хватало. Пусть сами ищут, а он не станет предателем своего сына. Но и испытывать презрение и осуждение людей своего круга лорд тоже не хотел. Поэтому он принял решение удалиться в старый охотничий домик, которым давно никто не пользовался. и доживать там оставшуюся ему жизнь. Этот домик, стоящий у подножия горного кряжа на границе со степью, был в его молодости единственным местом, куда лорд возвращался с желанием, но ненадолго. «Теперь вернусь навсегда», – мрачно подумал старик и открыл портал из своих покоев. Я проснулась от того, что солнечный луч упал на лицо и начал будить меня теплом и светом. Раннее утро. Встала и, совершив утренние процедуры, занялась одеждой. Похитители не предоставили мне ничего другого, и я с помощью бытовых заклинаний приводила сейчас в порядок брюки, блузку и легкий пиджак с коротким рукавом. Боясь, что войти ко мне могут без предупреждения, я торопилась. И, как выяснилось, правильно делала. Дверь распахнулась от мощного рывка, и лорд Гордон Сэдригус вошел в комнату. «Готово? Хорошо!» Даже не удивился он. «Пошли!» Нам придется поторопиться. И он, не оглядываясь, вышел прочь, оставив меня на попечение охранника, который поторопил меня несильным толчком в спину. Я двинулась за лордом, гадая, куда и почему он так торопится. Во дворе нас ждали оседланные лошади и отряд наемников, человек двадцать. Мне подвели лошадь, и отряд двинулся в путь, как только я угнездилась в седле. Лорд ехал рядом со мной и вначале помалкивал. но затем, взглянув на меня, еще раз заметил. «Странная ты какая-то любовница. У меня о них другие представления. А ты молчишь, не истеришь, не капризничаешь. Странная». «А если я все это буду делать, вы меня отпустите?» «И нет, я не любовница». «Неужели невеста?» С каким-то удивленным весельем воскликнул этот гад. «Тогда Реджи опять не повезло». делано посочувствовал он. «Вторая невеста погибнет, и опять от моей руки!» И он громко расхохотался. «Ненормально какой-то?» – подумала я и промолчала. Лорд отъехал от меня вперед. Я огляделась. Мы ехали в сторону кряжа, но зачем, мне было пока не ясно. День только начинался, и было немного свежо, но предложить мне накидку никто не торопился. Сплела вокруг себя теплый защитный кокон и отправила ухо к лорду, придерживая его, чтобы не улетело с ветром. Но лорд ехал молча, и я убрала ухо, решив, что буду посылать его время от времени. Мы ехали уже долго. Время приближалось к обеду, а поскольку утром меня не кормили, то есть уже хотелось сильно. Однако было не похоже, что намечается привал. Отряд продолжал размеренное движение. Но вдруг впереди по ходу движения открылся портал, и большой отряд всадников появился из него, сходу направляясь к нам. Неужели?» Я вытянула шею, пытаясь разглядеть новых участников действия. Их отряд рассыпался полукругом и наметом приближался к нам, охватывая в кольцо. Вот среди нападавших я разглядела лицо Брена и радостно вскрикнула. Он махнул мне рукой и поскакал дальше. «Наши!» – выдохнула я, и меня отпустило то неимоверное внутреннее напряжение, которое сковывало меня все эти дни. Но я рано обрадовалась. Каким-то образом лорд Седрагус оказался рядом со мной и на ходу сумел перетянуть меня на своего коня. Теперь мы скакали в сторону от отряда, где еще не сомкнулось кольцо преследователей. И лорд пришпоривал коня, пытаясь вырваться из окружения. Понимая, что это, возможно, мой последний шанс, судорожно пыталась сообразить, чем могу помочь нашим и себе заодно. И решилась, пусть я потом упаду, но постараюсь остановить противника. И я на последних крохах своего магического резерва закрутила вокруг нас воздушный вихрь. Седригус не ожидал от меня подобных действий и щита не держал. Его конь, напуганный ослепленной пылью и мелкой мелкоземляной крошкой, остановился, мотая головой. «Ах ты, ссылка! Лорд встряхнул меня, как куклу, и коротко, без замаха ударил по лицу. Придерживая меня одной рукой, он начал плести портал. но тот никак не формировался и пропадал сразу, только появившись. «Тварь!» — оскалился он на меня. «Здесь порталы нестабильны, поэтому мы на конях. Но не радуйся! Я вырвался из кольца!» Не совсем. Из полевого облака появился лорд Бреуз. Его конь, окруженный воздушным щитом, вплотную приблизился к нам. В Седригуса полетело заклятие недвижимости, а меня выдернули из его рук и пересадили на коня Верховного Мага. На этом силы разом оставили меня, и я обмякла в руках любимого мужчины. И чего я сопротивлялась, если мне так плохо без него? Уткнувшись носом в грудь Реджинальда, я притихла под его рукой, умиротворенно вздыхая и слушая похвалы, подтверждаемые легкими поцелуями. Молодец, девочка, молодец. Отважная, стойкая, любимая. Все слова перемежались поцелуями, и я все больше успокаивалась и оттаивала. Наконец в ответ я сама обвела его шею руками и поцеловав подбородок пожаловалась. Они меня сегодня не кормили. Мужчина рассмеялся и гикнув направил коня в сторону покинутого нами поместья. Брен, слава богини, Илине удалось спасти, но девочка молодец, стойко держалась, ни истерик, ни жалоб. Лорду повезло с любимой женщиной, а мне? Мне придется окунуться в работу. Она сделала свой выбор. и вставать на ее пути к счастью подло. Упустил — сам виноват.